Глава 53. Дал из последних сил старался удержаться в своем собственном теле. Несколько мгновений назад он был с головы до ног омыт всей жизнью Никс, которая волнами накатывала на него, не скованная временем и пространством. Увидел мир ее глазами в раннем детстве, мир, представлявшийся тогда лишь размытым пятном из света и теней. Присоединился к ней, когда она пробиралась сквозь темные болота верхом на широкой спине какого-то огромного зверя. Поднимался бок о бок с ней по ступенькам школы, сидел с ней за ужином, окруженный любовью ее отца и двух ее братьев. И все же две детали поразили его больше всего. Дал вновь мысленно перенесся на те школьные ступени, уставился в бескрайнее голубое небо на это чудо из чудес, огненное солнце. Сердце у него наполнилось радостью при виде такого яркого и залитого светом мира. Но даже это чудесное воспоминание было омрачено тем, что произошло с Никс дальше, всеми этими смертями, кровопролитием и ужасом, изгнанием из собственного дома и потерей всего, что она когда-либо знала. Даже сейчас дал жалел ее до слез, хотя в соленом море так и не понял, пролил ли хотя бы одну слезинку». И все-таки, так же, как и Никс, нашел то единственное, что утешало и поддерживало ее — любовь, чистую и безграничную. Он вновь ощутил тепло крыльев, окутывающих ее, нежное касание мягкого, пофыркивающего носа, тихое томление от песни, которую они пели вместе, сливая два сердца в одно. Дал посмотрел на Никс, по-прежнему заключенную в крепкие объятия, но он знал, что не в этих объятиях она хотела бы сейчас себя видеть. Неудивительно, что ты так многим рисковала, чтобы оказаться здесь. Все последние дни он неоднократно предостерегал ее не соваться в эти воды, но теперь все понял. Не только про ее крылатого брата, но и про свое собственное первое путешествие к сновидцам. Пока они были связаны друг с другом, Дал уловил бессловесное общение между Никс и сновидцами, и хотя многого не уразумел, Этого все же хватило, чтобы понять, что он глубоко изменился, как будто ашкапиры знали, что он понадобится, чтобы помочь Никс. И, скорее всего, так оно и было. Как и все пантеанцы, дал изучал священные свитки, в которых утверждалось, что ашкапиры не привязаны ко времени, что они свободно дрейфуют по волнам между прошедшими веками и тем, что еще предстоит. На данный момент он подавил свои опасения по поводу своего преображения, особенно после того, как Никс начала давить на сновидцев, требуя больше знаний о Рашке. Боль от ее потери все еще терзала его сердце и, вероятно, дошла и до ошкопиров. Сновидцы откликнулись, как будто прорвало плотину, словно они только и ждали возможности поделиться тем, что знают. Образы так и нахлынули на него, на них обоих. Произошло это быстро и превратилось в настоящий потоп, который невозможно было остановить. Испугавшись, он попытался бороться с этим неистовым приливом, накрывшим его с головой. Дал, отчаянно извивался в стиснувших его щупальцах, выдыхая воду из легких, но все же не мог противостоять истории приюта, безостановочно вливающейся в него. Передавалась она миллионами глаз и стольким же количеством жизней, крайне невнятно и без всякой последовательности. Никс боролась столь же яростно. Их обоих дико швыряло и перекатывало в бурном течении времени, однако некоторые моменты выглядели отчетливей, а их образы горели ярче, очевидно, вызванные страстным желанием Никс сосредоточиться на том, что она хотела знать. Дала летит высоко в воздухе, под самым ледяным сводом приюта и смотрит вниз на своего скакуна, на распростертые по сторонам широкие крылья. Он воседает верхом на рашке. От испуга и неожиданности он вновь провалился в беспорядочно мелькающую кутерьму образов, пока перед глазами не возникла другая сцена. Он шагает к какой-то деревне. Над головой у него еще больше рашки раздят небеса. Другие прыгают по улицам или взбираются на ограды. С ними играют дети, особенно самыми маленькими из зверей. Время споткнулось. Теперь оно катилось вспять. Дал ощутил, как проходят целые эпохи. Новая картинка обрела четкость. Он видит свои руки, смахивающие кровь, с кожистого крыла. Время вновь скакнуло вперед. Он смотрит вниз на многорукую тварь, распластанную на столе. Щупальцы у той извиваются, присоски пытаются ухватить его за пальцы. Он вводит в нее кровь через острую иглу. Дал на миг опять упал в самого себя, как будто ему позволили вынырнуть и подышать свежим воздухом, хотя он и не понимал всего до конца, но знал, что ему только что показали рождение ашкапиров. Сновицы были выкованы в прошлом примерно так же, как они сами поступили с ним, преобразованный могучей кровью Раашке. Затем его вновь затащил в себя все тот же бурный поток дал ощутил себя камешком, пущенным блинчиком по воде, опять перемещаясь вперед во времени. Лежа на спине, он поднимает глазам сломанную руку, ту же руку, что и раньше, только иссохшую от старости и всю в крови. Он тяжело дышит, готовый испустить свой последний вздох, позади него маячит какая-то тень, страх пронзает его насквозь. Ужас этого момента, этой грядущей смерти оттолкнул Дала прочь от этой картины. Перед ним быстро замелькали другие образы, лишь мимолетные отблески прошлого, постоянно перескакивающие вперед. Стая Рашке разлетается в панике, хлопая крыльями. Еще одна такая же бьющаяся в воздухе стая, словно накрытая невидимой сетью. Он — это какая-то девчушка, которая бежит по улице, пытаясь спастись от налетающего на нее крылатого силуэта. Он — рифовый фаррар, на голове у него тяжелый каменный обруч. Он смотрит на развалины деревни обеими ногами стоя в луже крови. Дал вновь рывком вернулся в собственное тело. Грудь у него тяжело вздымалась, но лишь перекачивала воду. Он вспомнил, как летел верхом на рожке полной радости и восторга. Его пальцы даже скрючились в воде, словно все еще пытаясь дотянуться до этих древних поводьев. С внезапным узнаванием дал понял, что седло Нефы почти такое же, как и на той огромной летучей мыши. Уж не оттуда ли оно родом, из далекого прошлого, когда Раашке были нашими союзниками? Даже переживая эти краткие мгновения, он с трудом представлял себе такое время. Однако было уже ясно, что-то испортило Раашке, превратив их в крылатых монстров. И вроде даже намекали на источник этой порчи. На протяжении всех последних сцен, ненадолго вспыхивающих перед глазами, он смутно ощущал некую мрачную тень, нависшую над ними. Это была та же самая тень, навевающая такой же подспудный ужас, что и в сцене с каким-то умирающим, лежащим на спине. Дал съежился в объятиях щупальцев. Кто или что отбрасывал эту тень? Ответ пришел не от снавицев. Говорить Никс не могла, но поделилась с ним своими воспоминаниями о том, как отбивалась от летучей мыши, схватившей Хену. И он тоже на миг ощутил то темное присутствие, что скрывалось за объединенным разумом Орды Рашке. Она даже дала ему название. Паук. Никс, висящая в воде рядом с ним, засияла еще ярче. Ярость разожгла ее огонь. Кем бы или чем бы ни был этот паук, он украл у нее Баашалию. И ослепительной вспышкой этого огня она выбросила из себя одно единственное слово. «Кто?» Судя по всему, этот вопрос потряс сновидцев до основания. Дал ощутил, как сеть из светящихся нитей затрепетала у него на теле. На миг показалось, что усики вот-вот уберутся, что аж откажутся отвечать. Но нити натянулись вновь. В голове у него из беспорядочной кутерьмы вновь сформировался четкий образ. Это было то же самое воспоминание, что и недавно, как будто сновидцы повторялись. Дал опять лежит на спине, поднимая к голове окровавленную руку с шишковатыми пальцами и истонченную возрастом, и, готовый испустить дух, чувствует чье-то приближение, над ним нависает тень, вселяющая ужас. Только на сей раз Даалу не позволили спастись бегством, его держали там до последнего вздоха умирающего. Рука его бессильно падает, когда смерть окутывает его, мир быстро погружается во тьму, а затем вдруг светлеет всего на мгновение. Размытый отблеск отраженного света проходит по его лицу, исходя из тени, нависшей за головой, и на миг обретает очертания ладони с растопыренными пальцами. Дал содрогнулся от узнавания, с усилием вырывая себя из прошлого, и все же этот последний образ остался перед глазами, словно выжженный в мозгу, навеки запечатленный там. Рука была из блестящей бронзы.